Глава 50. Дела семейные. Внешний опыт. Отрицательная волна Эмаги ударила в энергетический щит, которым прикрывался Лилит. Волна отбросила их к стене, но больше никаких губительных эффектов не оказала. В тот же миг незримые когти полоснули по боку морганы, и она взвыла от боли. Эмаги практически мгновенно затянула полученной юной криганкой раны, и новая мощная волна ненависти обрушилась на ее более опытную противницу. Но щиту той вновь выдержал, хотя было видно, что Лилит приходится несладко. Моргана пыталась применить черный дыру, чтобы откачать энергию щита матери, но не преуспела. Более того, вместо энергии черная дар всосала шоковую волну, ударившую болью по нервным окончаниям девушки. На сей раз отрицательный рефлекс сработал быстрее положительного, опередив также и реакцию мозга Морганы. Последовательность сначала исцели себя, потом атакой была нарушена. Так что на Лилит сразу обрушилась волна возмездия, оставив молодую криганку корчиться от боли. Ее противнице также досталось, и она покатилась по каменному полу, правда, вскочила быстро и вновь, без видимых серьезных повреждений. К счастью, Моргане удалось за это время перенастроить свою магию на заживление, и боль ушла. Бой опасно затягивался. И впервые Моргану посетила мысль, что, возможно, схватившись с матерью, она переоценила свои силы. Кроме того, пожалуй, не стоило распыляться и тягаться с ней в области высшей магии, в которой Лилит была заведомо более опытной и изощрённой, чем дочь. Единственный в чём Морган её превосходила это эмагия. Вот на этом поле и следовало играть, используя свои прочие таланты на вспомогательных ролях. Да и вообще весь этот бой выглядел сущим недоразумением спонтанной, неподготовленный, направляясь к матери Моргана вовсе не собиралась затевать драку. Но та повела себя так, словно дочь являлась совершенно бесправным объектом ее собственности. Это и вывело из себя юную криганку. Ей стало ясно, что главная ошибка она совершила, вообще появившись здесь. сущей утопией было надеяться на то, что мать хотя бы захочет ее выслушать. Но ту не интересовало ничего, кроме собственных амбиций в жертву, которым она готова была принести что угодно и кого угодно, включая собственную дочь ее отца. Надо было остаться с ним в базовом мире, вдвоем бы они наверняка отбились от всех атак Лилит. Но Моргана была слишком уверена в себе, и эта уверенность сыграла с ней злую шутку. Схватка между тем пока балансировала вокруг патовой ситуации. Противницы были равны. Отсутствие способностей к эмагии Лилит компенсировала почти совершенными навыками в других магических областях и чрезвычайно широким спектром заклинаний. Но время работало на нее. Маргана теперь поняла, как глупо сделала, ввязавшись в бой на территории матери. Той оставалось лишь продержаться до подхода своих прихвостней, в коих она недостатка не испытывала, и положение молодой криганки станет весьма плачевным. К отступлению телепортации она прибегать не стала так как еще не сошла с ума. Дело в том, что телепортируясь, маг распадается на атомы в одном месте и вновь собирает их воедино в другом. Но, выполняя вышеназванную процедуру под магическими ударами, рискуешь потом после материализации обнаружить, что получил серьезные увечья, лишившись некоторых существенных частей тела. Подстёгиваемая отчаянием, Морган брошула на мать настоящий град и ударов чудовищной силой, и это сработало. Щит, которым прикрывалась Лилит, стал трещать по швам. Она больше не могла подняться и даже не помышляла о контратаках, все силы и энергию бросая на оборону. Лицо одной из иерархов темных вторых, который, казалось, ничто в этой вселенной не способно было испугать, исказилось страхом. Ее накрыло осознание неминуемости поражения. Это доушевило Моргану, и она удвоила усилия. Но когда очередной удар уже готов был подвести черту под очень длинной жизнью Лилит, что-то произошло, и в глазах опытной криганки обреченность внезапно сменилась бешеным ликованием. В тот же миг Моргана поняла, что проиграла. И магия этого молота Тора, которым она гвоздила свою мать, внезапно утратила свою силу. Ярость и ненависть никуда не делись, но они уже не превращались в удары возмездия словно из них кто-то мгновенно высасывал всю энергию да и физические силы стали куда-то стремительно утекать и у Моргана задрожали ноги десмоды молниеносно сверкнула догадка в голове молодой кориганки. когда-то Моргана слышала о них но считала мифом это низшие существа из пустоты за внешним ободом способные немного не мало убивать и магов полностью высасывая из них эмоциональную энергию. По слухам, именно для этих целей во время войны 13 их и привлек разрушитель, получивший оттуда немалую поддержку. Правда, с тех пор криги ради самосохранения отказались от контактов с пустотой, ибо эту силу ничто не интересовало, кроме полного уничтожения сферы миров. С тех пор о десмодах никто не слышал. А молодые криги даже стали считать их вымыслом. Примерно в том же ключе высказалась и её мать, когда Моргана задала ей прямой вопрос. Теперь ясно почему. Лилит приберегла для собственных целей несколько таких созданий, а ершистой дочке вовсе незачем было знать об этом страховочном варианте на случай, если она вдруг начнет ерепениться. Что же, теперь миф обрел плоть, но Моргана узнала об этом слишком поздно. Лилит улыбаясь поднялась на ноги и стремительно взмахнув рукой полоснула дочь бичом боли. В других обстоятельствах кровавый рубец от этого заклятия затянулся бы на моргане практически мгновенно, но не сейчас. И э магия не работала совсем. Бессильной стала и ее положительная сторона. "Ну что, дурочка несчастная, не ожидала?" ухмыляясь спросила Лилит. "Неужели ты думала, что я не приготовлю тебе никакого сюрприза?" Мои друзья здесь специально для этого. Они давно хотели познакомиться с тобой. Из-за спины Морганы медленно выплыло несколько серых теней. Ну как они тебе нравятся? Нет? Тем хуже для тебя, потому что теперь они твои надзиратели, и ты, дорогая моя, с этой минуты по струнке у меня ходить будешь. И учти, мне ведь ничего не стоит отправить несколько таких существ к твоему отцу. А у него против этих ребят шансов никаких. Бешеная ярость захлестнула мозг Морганы. Пусть э магия не работает, но остальные то ее способности никуда не делись. Пока лилит упивается своим торжеством, есть шанс поразить ее обычными заклятиями. Ённая криганка запустила пожирателя энергии, чтобы пробить щит матери, который та на всякий случай держала перед собой. А секундой позже рой смерти стаю маленьких смертоносных созданий, представляющих собой живые иглы и способных проникнуть к своей цели сквозь любую, сколь угодно малую брешь в магической защите. Но Лилит была на настороже и ухитрилась отразить оба заклятия. «Все никак не уймешься. Ладно, придется преподать тебе небольшой урок. Бич боли со свистом обрушился на Маргану, затем еще и еще». Первые два удара она стерпела молча, упрямо сжав зубы. И только знающий механизм воздействия этого заклятия на биологический объект, смог бы по достоинству оценить мужество девушки. Дело в том, что болевой импульс от бича, возникнув вместе удара, начинает путешествовать по всему организму, подобно пули со смещенным центром тяжести, превращая его в сплошной сгусток дикой боли. Обычный человек уже после первого удара умер бы от болевого шока. Молодой организм криганки был не в пример крепче и выносливее, но и ей в конце концов стало не вмоготу. Она закричала. Этот крик рычания, казалось бы, должен был остановить разбушевавшуюся лилит, ведь истязала она не кого-нибудь, а собственную дочь. Однако этого не произошло. И на шестом ударе инстинкт самосохранения и здравый смысл у Морганы полностью отключились. В результате она решила на то, что при других обстоятельствах сочла бы полным безумием. Сил почти не было. Десмода исправно тянули из нее энергию, но на телепортацию еще оставалось. Главное постараться сосредоточиться на месте, куда она хотела попасть, и на самом процессе нуль-транспортировки, чтобы он прошел максимально корректно. Это получилось лишь после того, как она сумела частично заблокировать центр боли. Правда, удары бича все равно просачивались, но боль из заполняющего все и вся монстра превратилась просто в злую кусачую собаку. А теперь, не теряя ни секунды, сосредоточение, фокусировка энергии, импульс. Уже распадаясь на атомы, остатками своих ощущений Моргана восприняла яростный магический удар Лилит. И наступила тьма.